Глава 6. Об истинной и совершенной жертве. Поэтому истинной жертвой бывает всякое дело, которое совершается нами из желания быть в святом общении с Богом, то есть дело, имеющее отношение к тому конечному благу, которым мы могли бы быть истинно блаженными. Отсюда и само милосердие, которое оказывается человеку, не составляет жертвы, если оно совершается не ради Бога. Ибо хотя жертва приносится человеком, она, тем не менее, дело божественное, рес дивина, так что древние называли ее и этим именем. Поэтому и сам человек, посвященный и обещанный Богу, есть жертва, насколько он умирает для мира, чтобы жить для Бога. К милосердию же относится и то, что каждый совершает над самим собою, поэтому написано «Благоугождая Богу, милосердствуй о душе своей» Сирах, глава 30, стих 24. «Даже тело наше становится жертвой, когда мы очищаем его умеренностью, если делаем это так, как должны делать ради Бога, то есть предавая свои члены не греху в орудии неправды, а Богу в орудие праведности. Послание к римлянам, глава 6, стих 13. Убеждая поступать так, апостол говорит, «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Послание к римлянам, глава 12, стих 1. Если же тело, которым душа пользуется, как последним слугой или инструментом, становится жертвой, когда правильное и доброе пользование им имеет отношение к Богу, то во сколько же раз более становится жертвой сама душа, когда она возносится к Богу так, что, воспламенившись любовью к Нему, снимает с себя образ мирской похоти, и, подчинившись ему, как бы преобразуется по его непреложному образу, угождая ему тем, что получило от красоты его. «Не сообразуйтесь с веком сим», — продолжает апостол, «но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание к римлянам, глава 12, стих 2 Итак, если истинные жертвы — суть дела милосердия, или к нам самим, или к ближним, имеющим отношение к Богу. Дела же милосердия совершаются не иначе, как ради того, чтобы мы освободились от злополучия и стали блаженными, что достигается только при помощи блага, о котором сказано «А мне, благо, приближаться к Богу» Псалом 72 стих 28 то само собой следует, что весь этот искупленный град, то есть соборы общества святых, приносится во всеобщую жертву Богу, тем великим священникам, который принес и самого себя за нас в страдании в образе раба, чтобы мы для такой главы были телом. Этот образ раба он принес в жертву, в нем принес он и самого себя. В силу этого образа он посредник, в нем он и священник, и жертва. Поэтому увещая, чтобы мы представили свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу, в разумное служение Богу, чтобы не сообразовывались с веком сим, но преображались обновлением ума своего, чтобы познавать, в чем состоит воля Божия и в каком отношении сами мы составляем,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 а порознь — один для другого члены. Послание к римлянам, глава 12, стихи с 3 по 5. «Мы, многие, составляем одно тело во Христе». Вот жертва христианская. эта церковь выражает известным для верующих таинство алтаря, которым показывается ей, что в том, что приносит, приносится она сама». Глава 7 Любовь к нам, святых ангелов, такова, что они желают, чтобы мы были чтителями не их, а единого истинного Бога. Так как бессмертные и блаженные существа, обитающие в небесных жилищах и вместе утешающиеся общением со своим Творцом, вечностью которого они крепки, истинны и непоколебимы, дарами святы, любят нас, смертных и злополучных, из милосердия, чтобы мы стали бессмертными и блаженными, то они не желают, конечно, чтобы жертву мы приносили им, а не тому, кому вместе с ними, и они сами приносят жертву. С ними составляем мы один град Божий, к которому обращены слова Псалма. «Славное возвещается о тебе, град Божий», Псалом 86, стих 3. «Одна часть его, которая в нас, странствует, другая, которая в них подает помощь. Из этого горнего града, в котором законом служит умная и непреложная воля Божия, из этого в своем роде сената, так как в нем пребывает забота о нас, снизошло к нам при посредстве ангелов то Святое Писание, в котором сказано «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Исход, глава 22, стих 20. Это Писание, этот закон, эти заповеди подтверждаются столькими чудесами, что совершенно очевидно, кому хотели бы видеть нас приносящими жертву те бессмертные и блаженные существа, которые желают нам того же, чего и себе».